Несколько городовых окружили её и подхватили безжизненное тело арестанта подмышки и ноги и сняли его с пищавшей под ними пролётки. Привешший арестанта городовой, сойдя с пролётки, помахал закаченевшей рукой, снял фуражку и перекрестился. Мёртвого же понесли в дверь и вверх по лестнице. Нихлюдов пошёл за ним. В небольшой грязной комнате, куда внесли мёртвого, было четыре койки.

На двух сидели в халатах два больных: один косоротый с обвязанной шеей, другой чихоточный. Две койки были свободны. На одной из них положили арестанта. Маленький человечек с блестящими глазами и беспрестанно двигающимися бровями в одном белье и чулках быстрыми мягкими шагами подошёл к принесённому арестанту, посмотрел на него, потом на них Людова и громко расхохотался.

Это был содержавшийся в приемном покое сумасшедший. Хотят испугать меня? – заговорил он. Только нет, не удастся. Вслед за городовыми внешними мертвого вошли а колоточный и Фельчер. Фельчер, подойдя к мертвому, потрогал желтоватую, покрытую виснушками еще мягкую, но уже мертво-набледную руку арестанта, поддержал ее, потом пустил.

Потом другое веко над открытыми голубыми остановившимися глазами. Не испугайтесь, не испугайтесь, говорил сумасшедший все время плюя по направлению Фельчера. Что ж, просила Колоточный. Что ж, повторил Фельчер. В мертвецкую убрать надо. Смотрите, верно ли, спросил о Колоточный. Пора знать, сказал Фельчер.

Для чего ты закрываешь раскрытую грудь мертвеца? Да, я пошлю за Матвеем Иванчем, пускай посмотрит. Петров, сходи, сказал фельдшер и отошёл от мертвеца. Снести в мертвецкую, сказал околоточный. А ты тогда приходи в канцелярию распишешься, прибавил он конвоиному, который всё время не отставал от арестанта. Слушаю, отвечал конвоиный.

Гордовые подняли мертвеца и понесли опять вниз по лестнице. Нихлюдов хотел идти за ними, но сумасшедший задержал его. "Вы ведь не в заговоре, так дайте папиросочку", сказал он. Нихлюдов достал папиросочницу и дал ему. Сумасшедший, водя бровями, стал очень быстро говоря рассказывать, как его мучают внушениями. "Ведь они все против меня и через своих медиумов мучают, терзают меня".

Извините меня, сказал Нихлюдов, и не дослушав его, вышел на двор, желая узнать, куда отнесут мертвого. Гордовые со своей ножей уже прошли весь двор и входили в подъезд подвала. Нихлюдов хотел подойти к ним, но а колуточный остановил его. Вам что нужно? Ничего, отвечал Нихлюдов. Ничего, так и ступайте. Нихлюдов покорился и пошел к своему извозчику.

Извозчик его дремал. Нихлёдов разбудил его и поехала опять к вокзалу. Не отъехал он и 100 шагов, как ему встретилась сопутствуемая опять конвоиным с ружьём ломовая телега, на которой лежал другой, очевидно уже умерший арестант. Арестант лежал на спине телеги, и бретая голова его, с чёрной бородкой, покрытая блинообразной шапкой, съехавшей на лицо до носа, тряслась и билась при каждом толчке телеги.

Ломовой извозчик в толстых сапогах правил лошадью и дёря рядом. Сзади шёл городовой. Нехлюдов тронул за плечо своего извозчика. Что делают? сказал извозчик, останавливая лошадь. Нехлюдов в след с пролётки и вслед за ломовым опять мимо пожарного часового вошёл на двор участка.

На дворе теперь пожарные уже кончили мыть дороги, и на их месте стоял высокий костлявый брандмайор с синим околышем, и заложив руки в карманы, строго смотрел на буланнова с наеденной шеи жеребца, которого пожарный водил перед ним. Жеребец припадал на переднюю ногу, и брандмайор сердито говорил что-то стоявшему тут же ветеринару. Околоточный стоял тут же. Увидав другого мертвеца, он подошёл к ломовому.

Где подняли? спросил он неодобрительно покачав головой. На старой Горбатской, отвечал городовой. Арестант? спросил барандмайор. Так точно. Второй нынче, сказал околоточный. Ну, порядки. Да и жара же, сказал барандмайор и обратившись к пожарному уводившему Хромово-Буланнова крикнул: В угловой денник поставь.

А тебя суки на сына научу, как лошадей колечить. Какие дороже тебя шельмы стоит. Мертвеца так же, как и первого, однили стелеги гордовые и понесли в приемный покои. Нихлюдов, как за гипнотизированный, пошел за ними. Вам чего? спросил его один гордовой. Он не отвечая шел туда, куда они несли мертвеца. Сумасшедший сидя на койке жадно курил папиросу, которую ему дал Нихлюдов.

"А, вернулись", сказал он и расхохотался. Увидав мертвеца, он поморщился. "Опять", сказал он. "Надоели ведь не мальчик я, правда?" вопросительно улыбаясь, обратился он к Нехлюдову. Нехлюдов между тем смотрел на мертвеца, которого теперь никто не заслонял более, и лицо которого, прежде скрытое шапкой, было всё видно. Как тот арестант был безобразен.

Так этот был необыкновенно красив и лицом, и всем телом. Это был человек в полном расцвете сил. Несмотря на изуродованную бритьем половину головы, невысокий крутой лоб с возвышениями над черными теперь безжизненными глазами был очень красив, так же как и небольшой с горбинкой нос над тонкими черными усами. Синеющие теперь губы были сложены в улыбку.

Небольшая бородка только окаймляла нижнюю часть лица, и на бритой стороне черепа было видно небольшое, крепкое и красивое ухо. Выражение лица было и спокойное, и строгое, и доброе. Не говоря уже о том, что по лицу этому видно было, какие возможности духовной жизни были погублены в этом человеке.

По тонким костям рук и скковеных ног и по сильным мышцам всех пропорциональных членов видно было, какое это было прекрасное, сильное, ловкое человеческое животное, как животное в своём роде гораздо более совершенное, чем тот булланный жеребец, за порчу которого так сердился брант-майор. А между тем его замарили. И не только никто не жалел его как человека.

Никто не жалел его, как напрасно погубленное рабочее животное. Единственное чувство, вызываемое во всех людях его смертью, было чувство досады за хлопоты, которые доставляла необходимость устранить это угрожающее разложением тело. В приёмный покой вошли доктор с фельдшером и частный. Доктор был плотный, коренастый человек в часыцовом пиджаке и таких же узких, обтягивавших ему мускулистые ляжки в pantalons.

Частный был маленький толстяк с широкообразным красным лицом, которое делалось ещё круглее от его привычки набирать в щёки воздух и медленно выпускать его. Доктор подсел на койку к мертвецу, так же как и фельдшер, потрогал руки, послушал сердце и встал, обдёргивая штаны. Мертвее не бывает, сказал он. Частный набрал полный рот воздуха и медленно выпустил его. Из какого замка, обратился он к конвоиному.

Конвойный ответил и напомнил о кандалах, которые были на умершем. Прикажу снять. Слава богу, кузнецы есть, сказал честный и опять раздув щеки, пошел к двери медленно выпуская воздух. От чего же это так? Обратился Нихлюдов к доктору. Доктор посмотрел на него через очки. Что от чего так? Что помирают от солнечного удара?

А так, сиди без движения, без света всю зиму, и вдруг на солнце, да в такой день, как нынче, да идут толпою, приток воздуха нет, вот и удар. Так зачем же их посылают? А это вы их спросите. Да вы, собственно, кто? Я сторонний. А! -а, -а моё почтение мне некогда, сказал доктор из досады, отдёрнув вниз pantalоны и направился к койкам больных.

Ну, твои дела как? Обратился он к косоротому, бледному человеку с обвязанной шеей. Самошедший между тем сидел на своей койке и перестав курить, поливал по направлению доктора. Нихлюдов сошел вниз на двор и мимо пожарных лошадей и кур и часового в медным шлеме прошел в ворота, сел на своего опять заснувшего извозчика и поехал на вокзал.